«Знаешь ли ты спутниц Гекаты? Ламий, Морму или как их там еще называют? Те, что ходят с нею по ночам и пьют кровь встречных на перекрестках. Вампиры. И это простонародная символика».